Мне стало их жалко, они были такие замечательные, мы такого представления теперь долго не увидим, если вообще увидим хоть когда-нибудь. По правде говоря, я сильно сомневался, что Самсона Далила когда-нибудь еще приедут в Блэк-Оук, штат Арканзас. Когда он наконец сумел сесть, мы немного успокоились. Несколько добросердечных зрителей ему даже немного похлопали, а потом толпа начала расходиться. И почему бы Хэнку не присоединиться к этому передвижному парку аттракционов? Зарабатывал бы деньги своими драками и убрался бы, наконец, с нашей фермы. Я решил сказать об этом Телли. Бедный Самсон целый день надрывался на жаре, а потом в долю секунды потерял все полученное за день. Хорошенький способ зарабатывать на жизнь. Мне, наконец, удалось увидеть работу, которая была гораздо хуже, чем сбор хлопка. Глава 19. Весной и зимой во второй половине дня, в воскресенье, мы часто ездили с визитами. Закончив лэнч и поспав после него, мы загружались в пикап, ехали в Лейк-Сити или в Парагулт, совершенно неожиданно сваливались на голову каким-нибудь родственникам или старым друзьям, которые были всегда рады нас видеть. Или они к нам заезжали. Вы все приезжаете к нам в гости, таково было обычное приглашение, и все воспринимали его буквально. Никаких договоренностей или уведомлений не требовалось, но да и невозможны они были. Телефона у нас не было, у родственников и друзей тоже. Но такие поездки в гости не стояли в повестке дня в конце лета или осенью, потому что в этот период работа была самая тяжелая, а во второй половине дня стояла жуткая жара. И мы на некоторое время забывали про своих тетушек и дядюшек, зная, что успеем наверстать, упущенное потом. Я сидела на передней веранде, Слушал репортаж о матче «Кардиналс» и наблюдал за мамой и бабкой, которые лущили бобы и горох. И тут заметил клуб пыли, приближающийся к нам от моста. «Машина едет», — сказал я, — и они тоже посмотрели в том направлении. Машины на нашей дороге показывались редко. Почти всегда это оказывался кто-то из джеттеров с той стороны дороги или из толиверов, живших к востоку. Иногда проезжала и чья-нибудь чужая машина или грузовик. Мы молча смотрели на нее, пока не уляжется пыль. Потом обсуждали за ужином, размышляя, кто бы это мог быть и что ему понадобилось в нашей части округа Крейгхэт. Папа и отец потом рассказывали об этом в кооперативе, а мама и бабка в церкви перед занятиями в воскресной школе. И рано или поздно находили кого-нибудь еще, кто тоже видел этот незнакомый автомобиль. Обычно тайна в итоге раскрывалась, но иногда такая машина проезжала мимо нас и нам так и не удавалось узнать, откуда она появилась. Эта машина ехала медленно. Я разглядел красное пятнышко, которое все увеличивалось в размерах, и вскоре на нашу подъездную дорожку свернул сверкающий двухдверный седан. Мы все трое уже стояли у выхода с веранды, слишком удивленные, чтобы двинуться дальше. Водитель остановился позади нашего пикапа. С переднего двора на него пялились спруилы. Водитель распахнул дверцу и вылез из машины. А, так это ж Джимми Дейл, сказала бабка. Точно так, сказала мама, теряя интерес. Люк, сбегай, скажи папе и отцу, велела бабка, и я бросился в дом, кричая, зовя мужчин. Но те и сами услышали, как хлопнула дверца машины, и уже шли к дому заднего двора. Мы все сошлись перед машиной. Она была вся новенькая и чистенькая, несомненно, самая прекрасная машина, какую я когда-либо видел. Все хлопали друг друга по плечам и пожимали руки, и обменивались приветствиями. Потом Джимми Дейл представил нам свою молодую жену, тоненькое и миленькое создание, которое выглядело моложе, чем Телли. Звали ее Стейси. Она была из Мичигана, и когда разговаривала, слова как будто выходили у нее через нос. Она все время проглатывала окончания и пропускала некоторые звуки, так что у меня вскоре по коже пошли мурашки.